Благодарности. Когда мне сказали, что я должна написать благодарности, я подумала, боже мой, этот раздел будет длиннее остальной книги. Нужно поблагодарить стольких людей. Надеюсь, мне хватит места. Во-первых, я хочу поблагодарить Харпер Сколинса за публикацию в книге и, в частности, Келли Эллис, поверившую в мою историю. Я также хочу сказать спасибо своему литературному агенту Сьюзен Смит. Она оказала мне невероятную поддержку в процессе работы над книгой. Я также благодарю соавтора Рут Келли, которая обладает уникальным талантом и в своем стремлении донести историю до читателей мирилась с моими капризами. Рут оставалась увлеченной и креативной от начала и до конца. Я желаю ей удачи на писательском пути и думаю, что она добьется успеха. Разумеется, должна поблагодарить тюремную службу и множество замечательных, трудолюбивых и преданных делу сотрудников, с которыми мне повезло иметь дело за свою 27-летнюю карьеру. Вы без сомнения работаете в забытой службе и выполняете исключительную работу в исключительных обстоятельствах изо дня в день. Я надеюсь, что эта книга позволит многим людям получить представление о том, что на самом деле происходит в тюрьмах. Без поддержки семьи и близких все это не было бы возможным, поэтому я благодарю свою подругу Джу, чьи любовь и понимание помогли мне опубликовать книгу. Спасибо, Энни Мэй, которая с безграничным энтузиазмом относится к тому, что я писательница и которой я горжусь каждый день. Также благодарю своих родителей Мэгги и Майка, которые заложили во мне основу всего и научили меня быть независимым человеком. Возможно, слово «упрямым» подходит больше».